Еще 25 июня в Астрахани Петр велел отправить следующие пункты русскому консулу в Персии, Семену Аврамову. «Предлагай шаху старому или новому, или кого сыщешь по силе кредитива, что мы идем к Шимахе не для войны с Персией, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали, и ежели им, то есть персидскому правительству, при всем крайнем их разорении надобна помощь, то мы готовы им помогать и очистить от всех их неприятелей и паки утвердить постоянное владение персидское, ежели они нам уступят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции. Понеже ведаем, что ежели всей слабости останутся и сего предложения не примут, то турки не оставят всею Персию завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но себе оную владеть. Однако же, не имея с ними, персиянами, обязательства, за них вступиться не можем, но токма по морю лежащей земли отберем, ибо турк тут допустить не можем. Еще же сие им предложи, ежели сие вышеписанные не примут, какая им польза может быть, когда турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда будет берегами по Каспийскому морю владеть понеже турков тут допустить нам невозможно. И так они, пожелая части, потеряют все государство». Абрамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обратился к наследнику Шахову Тахмасу с предложением помощи, для чего должен быть отправлен к императору посол. О вознаграждении за помощь Абрамов не сказал ничего чтобы не встретить препятствий делу в замерзелой спеси и гордости персиян. Увидав при этом, что тахмас человек молодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, предложил, чтобы отправлен был посол с полномочием договариваться о вознаграждении, если император потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что персидское государство в конец разоряется и пропадает. Алимердан-хан, на которого полагались все надежды, изменил и ушел к турецкой границе. Афганцы беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом. Курды опустошали окрестности Тавриза, наследник престола Тахмас не мог набрать больше 400 человек войска. Измаил-бек, назначенный послом в Россию, Со слезами говорил Аврамову, «Вера наша и закон в конец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не умоляются». Между тем полковник Шипов, благодаря сильному северному ветру, неожиданно скоро проплыл пространство между устьями Волги и устьями Куры. В конце ноября 1722 года вошел в эту реку и потом в качестве шахового союзника Занял большой город Рящ, Куда губернатор нехотя Впустил русское войско, Не имея средств к сопротивлению. «Опасаюсь я жителей Ряща», Писал Шипов. «Слышно, что против нас И войско собирают. Лесу дают рубить на дрова С великую нуждою И причитают себе в обиду. У нас здесь лесу шаху подать дают, И мы де вас не звали. Я обхожу с ними ласково, и уговариваю как можно, но они нам не рады и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились, а ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтобы зато их не разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число вооруженных персиян. И Шипов, узнав от грузинских и армянских купцов, что войско набралось уже 15 тысяч, да пришли еще два соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это делает. Шипов отвечал, европейские воинские правила требуют такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности. В конце февраля 1723 года Три губернатора по Шахову указу прислали объявить Шипову, что они в состоянии сами защищать себя от неприятелей. В его помощи не нуждаются, а потому пусть он уходит. Шипов отвечал, что он прислан императором без указу которого назад не двинется. Да если б и хотел уйти, так не на чем. Из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию с Шаховым посланником Измайл беком И потому ему нужно сначала перевести в дербент все тягости и когда суда возвратятся ехать на них с войском. Персяне успокоились, думая, что шипов сначала отошлёт артиллерию, которой боялись больше всего. Суда привезшие шипова действительно начали приготовляться к отплытию, потому что начаствовавший ими капитан лейтенант Саймонов окончил возложенные на него поручение, описав места при устье Куры.